Якут. В этом особняке Эгинееву было неуютно. Примерно как рыжему таракану, попавшему на вылизанную рачительной хозяйкой кухню. Того и гляди, появится рука с резиновым шлепанцем, и недолгая тараканья жизнь бесславно закончится. Суровая дама средних лет, наверное, хозяйка дома, припроводила Эгинеева в огромный трехкомнатная квартира новой планировки с двумя балконами и раздельными санузлом, зал. А тапочек не предложила. Только неодобрительно хмыкнула, когда кончере разулся. Вот и пришлось топать в носках по холодному полу. Ковер в комнате, если помещение таких размеров можно именовать комнатой, был. Но маленький, невзрачный, непонятно зелено-бурого цвета. Тряпка, а не ковер. «Ждите», – велела дама. «Я вас доложу». Генеев присел на краешек дивана. Странная здесь мебель. Ни на что не похожа. Столик изящный, точно игрушечный. Зеркало в тяжелой раме, стулья с львиными лапами. Такие Генеев в кино видел. И современные кресла. Тяжелые, бесформенные, точно разбросанные по комнате куски замороженного теста. Ждать пришлось довольно долго. Или это время шло очень медленно? Огромные, в человеческий рост, часы шумно тикали, а стрелка не шевелилась. Генеев специально смотрел. Смотрел и засмотрелся. Уж больно хороши часы, за витушками, ангелочками и двумя дамами в пышных нарядах. Дамы улыбались, стыдливо пряча улыбки за позолоченными веерами. А Кончери пропустил появление Сафронова. Только вздрогнул, когда сзади раздался мягкий голос. Красивые, правда? Что? Часы красивые. Позвольте представиться. Николас Аронов. Капитан Агинеев. Кончери привык представляться по фамилии. Иногда с помощью подобной нехитрой уловки удавалось избежать глупых вопросов по поводу имени. Иногда. Но не сейчас. Аронов улыбнулся. Хитро. Совсем как те дамочки со старинных часов. И задал неизбежный вопрос. «А имя?» «Кончери Инакович». «Кончери». «Красивое имя. Необычное. Пожалуй, именно это я и ценю в именах». «Кончери Ивакович». «Наверное, вас часто величают Ивановичем». «Да». Эгинеев представлял себе модельеров несколько другими более женственными, манерными и, большей частью, нетрадиционной сексуальной ориентации. Это ведь модно быть геем. А Аронов выглядел обычно. Ну, совершенно, абсолютно обычно. Одежда дорогая – это да. А в остальном сосед Васька со второго этажа, школьный учитель, страдающий безденежьем и малопонятными стихами поэтов-символистов. Тот же слегка отрешенный взгляд, блуждающая улыбка, Слегка опухшая физиономия и покрасневшие глаза. Если Ваську чуток подкормить и засунуть в этот барский халат, то с Ароновым будут выглядеть родными братьями. Но следующий вопрос Аронова поставил Кончерри в тупик. «А вы никогда не пытались сделать карьеру модели?» «Я?» «Вы? У вас интересный типаж». «Ага, типаж». Слово «типаж» у Егенеева прочно ассоциировалось с фильмом «Иван Васильевич меняет профессию». Там режиссер Якин тоже все время про «типаж» твердил. «Лицо характерное», — пояснил Аронов. «Вы ведь не русский? Я имею в виду национальность. Надеюсь, подобный вопрос не оскорбляет вас? Меньше всего хочется оскорбить родную милицию. А то бывал я как-то в Штатах. Задал кому-то вопрос о национальности. Так едва под суд не попал». Оскорбил, видите ли. Слава богу, у нас люди попроще. Так вы не русский? Якут. Интересно. Аронов уселся в кресло, похожий на раздавленную жабу светло-желтого цвета, и, вытянув ноги, пояснил. Затекли, проклятые. Целый день из-за стола не вылезал. Работать сядешь, увлечешься, а потом вот мышцы болят. Ну, и чем могу помочь милиции? Спросил Аронов. «Вы знакомы с Романом Сумочкиным?» «Сумочкиным. Роми?» «Почти Реми, мальчик, стремился облагородить фамилию, мечтал о Франции». «Да, к сожалению, я знаком с Романом Сумочкиным». «Вернее, был знаком». «Если не ошибаюсь, наш Роми скоропостижно скончался». «Не ошибайтесь». Генеев поёрзал, сидеть на диване было жёстко и неудобно. Кенчерри казалось, что малейшее неловкое движение и обивка, светлая ткань золотыми лилиями, будет испорчена. А почему к сожалению? Во-первых, он умер, а это неприятно. Наверное, я покажусь вам циничным, но как работодателю смерть Рами мне невыгодна. Теперь придется искать нового человека, учить его, приноравливаться к манере работы. А в нашем бизнесе это непросто, поэтому я и сожалею. Взял бы в своё время другого, не Рами, а, скажем, какого-нибудь Игоря или Серёжу, этой проблемы не возникло бы. Понятно? Не очень. Потом поймёте. Отмахнулся Аронов. С другой стороны, с другой стороны даже будь он жив и здоров, мне всё равно пришлось бы его уволить. Почему? Боже мой, только не делайте вид, будто не знаете. Лёхин должен был рассказать, что сумочки работал на конкурентов. «Глупый, амбициозный мальчишка, готовый ближнего своего в дерьме утопить. Но до цели добраться. Не люблю таких». Аронов поскреб переносицу. Плебейский жест замечательно увязывался с непритязательной внешностью знаменитого модельера. «Я собирался его уволить. Но в силу неких обстоятельств вынужден был уехать на некоторое время. Вы, наверное, слышали, из этой поездки сделали сенсацию». Говорили, что вы исчезли. Уехал. Всего-навсего уехал по личным делам. А парень взял и скончался. Неприятно, черт побери. Знаете, многие творческие люди благоговеют перед смертью. Ищут за последней чертой некую истину. Откровение, абсолютное знание. Но я не из таких. В этом отношении я совершенно стандартный среднестатистический представитель вида Homo sapiens, который боится смерти и старается с ней не сталкиваться. Именно поэтому я и сожалею, что был знаком с романом». В этой откровенности Аронова было что-то в крайней степени неприличное, сродни тому, как рассказывать о болезнях незнакомому человеку. В дверь печальной тенью проскользнула горничная. Насколько Генеев знал, «Неприметные девушки в строгих невразительных платьях именуются горничными». Девушка толкала перед собой стеклянный столик на колесиках. «Кофе? Чай?» – любезно предложил Сафронов. «Кофе, пожалуйста». Некоторое время сидели молча, дожидаясь, пока девушка, разлив по крошечным чашечкам ароматный напиток, удалится. Кофе был изумительный, крепкий, горячий тонким привкусом шоколада. «Коньяк?» «Нет, спасибо». «На службе не употребляете?» «Вообще не употребляю». Генеев вздохнул. Его взаимоотношения с алкоголем были сложными, запутанными и служили еще одной причиной дурацких шуток со стороны коллег. Пить Генеев не умел совершенно. «Ладно, водка». Но ветеринка какой-нибудь сладкой пакости, до которой так охот женский пол, вызывала моментальное опьянение с тошнотой, потерей координации и последующей головной болью. Это хорошо, что не употребляете. А я вот, знаете ли, иногда позволяю себе отдохнуть. Без хорошего отдыха нет хорошей работы. Итак, давайте вернемся к нашему барану. Рома, Ромочка, Рами. Вы чёрная Р обрамлённая виноградной лозой. В смысле, у него эмблема такая была: Р и лоза. Означало Реми. Зачем? А зачем клеймо ставят или подпись под картиной, чтобы знали, чьё творение. Ну, сами посудите, кто купит вещь от Романа Сумочкина? Никто. А скромная, ну, относительно скромная буковка? Совсем иное дело. Ничего не понимаю. Генеев и вправду ничего не понимал. Почему нужно выдумывать какой-то псевдоним? Почему покупают вещи от Зайцева, но не станут покупать от Сумочкина? Глупо. Еще более глупо, что этот тип Аронов. Похожий на соседа Ваську, с небрежной легкостью оперирует слабо образами мира высокой моды. Кофе давно остыл. Серебристая салфетка Впрочем, как и вся окружающая обстановка, выглядела претензиозно и словно намекала, что пора бы Чушаку отправиться во Освояси. Этот дом слишком хорош для обычного капитана. Да и Аронов не тот человек, с которым можно было бы поговорить запросто. При других обстоятельствах, хотя какие еще обстоятельства, кроме расследования, могли привести его сюда, Кенчери давно ушел бы. Но не сейчас. Сейчас надо вытянуть из Аронова все, что тут знает о погибшем. А Аронов молчит. И за молчанием его чудится насмешка. Ладно, пора перехватить инициативу в свои руки. И, откашлявшись Гнев спросил. Значит, Роман Сумочкин работал на вас, но продавал информацию конкурентам. Поэтому вы хотели его уволить. Дневник одного безумца. Он что-то подозревает. Он хитер, хоть и кажется простоватым открытым парнем. Ты должна знать, сколь лжива эта маска. В нашем Арамисе нет ни грамма простоты. Помнишь девятый класс? Мы, улучив момент, залезли в журнал и выправили оценки. Очень хотелось закончить год, если не на отлично, то хотя бы без троек. Кто участвовал? Я, Портос и он. Мы трудились над журналом, а Арамис стоял на стреме. Это был его план, гениальный, как нам тогда казалось. А на деле, что вышло. Он потом клялся и божился, что не виноват. Что матрешку, наш зауч, заметил слишком поздно. Якобы он даже пытался отвлечь ее разговором, но не вышло. Но почему тогда мы не услышали голосов? Почему наказали только нас Спартосом? Почему никто не заподозрил Арамиса? Уж не поталет. Уж не потому ли, что вся эта история с журналом подстава? Спросишь, зачем? Отвечу. Нас с партосом приговорили к трудовым работам. Мы весь июнь полы в школе мыли, да задачки по математике решали. А Рамис с тобой гулял. Кофе, кино, речка. Ему и в голову не пришло предложить свою помощь. Он ведь не настолько благороден, как наш Тихоня Атос который каждый день в добровольном порядке являлся в школу, чтобы вместе с нами драить эти чертовы коридоры. А где был Арамис? Я не виню тебя. Ты была свободна в своем выборе. Я не настолько эгоистичен, что буду требовать ответной любви или, Боже упаси, упрекать тебя в чем-то. Лишь свободный человек умеет любить искренне. А я безумно хотел искренности и безумно ревновал, вынашивая планы мести. А ты смеялась над моими домыслами и мерила нас раз за разом, день за днем. А ведь он нарочно выводил меня из равновесия. Нарочно дразнил, втягивал в долгие и бесполезные споры. О, да! Наш Арамис умел спорить. Он орудовал словами, как хирург скальпелем. Раз, и противник корчится от злости. Два, он уже смешон три, и ни один разумный человек не примет всерьез доводы этого шута. Я был глуп. Я позволял обращаться с собой как с шутом, как с мальчишкой, который все никак не перерастет старый спектакль. А мне нравилось называть тебя констанс. И тебе нравилось это имя. Я знаю. Я все о тебе знаю. Ты любишь вареную колбасу и терпеть не можешь вареное мясо. Обожаешь шоколадное мороженое. А от фруктового у тебя сыпь. И от клубники тоже сыпь. Твои любимые цветы фиалки. А вот розы и гвоздики тебе не по вкусу. Ты мечтаешь отрезать косу и сделать завивку. Следует говорить, мечтала, любила, обожала. В прошедшем времени. Тогда, 25 лет назад, ты осталась в прошедшем времени. А мы все ушли в будущее. Я обязательно исправлю эту ошибку.